Попутная Гайарде пристает здесь в совершенно нелепом виде, до такой степени, что, рассердившись во время одной из репетиций, он выскочил на сцену и спросил, намерены ли актеры начать репетицию его пьесы, или же его пригласили для того, чтобы показать драму другого автора. Но это следует витиеватой длинная реплика Гайарде, о том, что Александр исправил лишь кое-какие мелочи, что он мошенник и вор, как и его приятель Горель. Четверть века спустя Гайарде признает значительную долю александр в Нельской башне, но пока что они собираются драться на дуэль. Встреча назначена на 17 октября 1834 года. Александру известно, что ГРД упражняется в стрельбе из пистолета, оружие, в котором и сам Александр силен. Следовательно, он предлагает шпагу, которая владеет хуже, но получает отказ ГРД. Секундантов назначают по жребью. Александру достается Лон-Пре и Майян, просто знакомые а Гайорде, Сулье и Фонтан, двое моих друзей, которых Александр ведет в Тир, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Вечером он составляет завещание, пишет своей матери, мари луизи разумеется, а вовсе не герцогине Добронтес. Поскольку бедняжка знала, что я собираюсь отправиться в довольно длительное путешествие, Я написал десятка-два писем из разных городов Италии. Если меня убьют, от нее скроют истину, время от времени передавая эти письма, как будто только что полученные, и она будет думать, что я по-прежнему жив. 17 после завтрака, Александр и его друзья отправляется в Сен-Манде, в самую чащу леса. Биксио уже там в своем обычном качестве доктора, но просвещенного, и он хотел проверить утверждение Мериме в этруской вазе, вышедшей четырьмя годами раньше, будто бы человек, сраженный пулей, прежде чем упасть, странно поворачивается. Александр обещает ему сделать все возможное, чтобы Гайарде удовлетворил это законное научное любопытство опытная свинка скоро появляется. На нем был настоящий костюм для дуэли. Сюртук, панталоны и жилет. Все черное, без единого белого пятнышка на теле, включая и воротник рубашки. Добавим сумерки осеннего леса, тоже не способствующие вознаграждению любознательности биксела. Александр снова предлагает шпаги, Гайарде настаивает на пистолетах. Александр в такой ярости, что предлагает условия аналогичной швейцарской дуэли Алкида-Жолеве с англичанином. Идти навстречу друг другу и стрелять, когда вздумается. Четыре секунданта на такой бойне не соглашаются. Противников расставляют в 50 шагах друг от друга, Каждый имеет право сделать 15 шагов две трости на земле обозначают границы которые нельзя приступить любознательность биксе унил талима он хочет знать не только поворачивается или нет сражной пулей человек но также насколько пульс александра передает степень его волнения Александр не без удовольствия протягивает ему руку. И Биксио не фиксирует ни малейшего ускорения пульс Сулье трижды хлопает в ладоши. Гайарде бегом преодолевает расстояние до своей границы, трости. Александр идет вперед не спеша. Гайарде стреляет мимо. Александр имеет право пройти еще пять шагов, но моя совесть пригвоздела меня к земле, подсказывая, что я должен выстрелить в том направлении, откуда стреляли в меня».